Глава тридцать восьмая. Никогда в жизни Волков не радовался так появлению попов, как в тот день. Когда Йоган пришел снизу и сказал, что во дворе встретил знакомых отцов из Ланна, тут же кавалер кинулся к ним. И был рад неимоверно, когда увидал внизу дюжину монахов на трех телегах и среди них отца Николаса, того самого, с кем недавно был в городе Альки, где выявили навет. Монах был не и тоже радовался кавалеру. Они обнялись, как старые друзья. «Рад я, что вы приехали, рад, что аббат и архиепископ вас благословили», — говорил Волков. «Как получили ваше письмо, так сразу засобирались. Думаем уж, кавалер врать не будет. Ведьмы будут?» «Будут, будут, — обещал кавалер». «У меня целая тюрьма этими бабами набита. Вам на неделю хватит. Как хорошо, что аббат вас отпустил». «А он нас не отпустил», — с улыбкой сообщил брат Николас и добавил заговорщицки. «Он тут, с нами приехал, ждет вас». «Приехал?» — удивился кавалер. «Сам казначей его высокопреосвященства тут». «Тут, тут», — кивал брат Николас. «А как же ему не приехать, если о вас и ваших делах только и разговоров в ланне?» «Откуда ж про мои дела в ланне знают?» — удивился Волков. «Уж не волнуйтесь. Знают, — многозначительно сообщил монах, — и следят с интересом. Архиепископ обо всем знает и нас лично в дорогу благословил». «А где же аббат? Пошел покое себе и нам смотреть», — сообщил брат Николас. Волков сразу его заметил и удивился. Обычно казначей его высокопреосвященства был одет в грубую монашескую одежду и старые стоптанные сандалии, носил деревянный крест на груди, а тут он стоял и говорил с распорядителем Вацлавом в большой обеденной зале. Был он в великолепной одежде алого шелка, пояс пурпурный широкий, широкополая шляпа, золотые перстни и распятие, Не иначе, как простой аббат сан имел кардинальский. Вацлав перед ним стоял, полусогнувшись. А как увидел брат Илларион Волкова, так руки ему протянул, заулыбался. Кавалер руки ему целовал обе, а потом и сам аббат кавалера расцеловал как друга старого и приговаривал. «А вот и герой наш любезный, наш аякс бесстрашный». «Вы ищете покоя для себя», — произнес Волков. «Я могу уступить вам свои, они здесь лучше. «Что вы, сын мой, что вы?» — махал руками аббат «Королям да князья мирским здесь стоять по карману. А мне и братьям моей то большая обуза и грех». «Нет, я себе сыщу приют у отцов местных». Он понизил голос и улыбался. «Бесплатно побуду». Местные отцы богаты, приютят авось. А братьев помещу в местный монастырь. Там им и постель дадут, и стол. Нечего деньги на ветер кидать. Да, — думал Волков, — с этим монахом не забалуешь. Уж этот жареных поросят есть не станет, не отец и он, и покойный. Но то после, — продолжал брат Илларион, А сейчас у меня к вам разговор, — И такой, что лучше бы нас никто не слышал больше. Это кавалеру сразу не понравилось, и, как оказалось, предчувствие его не обмануло. Волков и брата Ларион уселись в покоях Волкова за стол. Йоган принес им вина. И пока монах удивленно оглядывал окружающий его роскошь, кавалер все пытался угадать, о чем пойдет речь. Долго ему терзаться не пришлось. Казначей его высоко Преосвященство отпил вина, поболтал его в стакане, поглядел через него на свет и сказал: "А неплохо живут рыцари Божьи". Еще чуть помолчал и начал: "Вы как уехали из Ланна, так и хорошо вам. Аннунци папский нашего сеньора изводит ежедневно. Видит он в вас угрозу матери Церкви, о чем и говорит непрестанно." «Говорит, что вы грабитель храмов, хуже, чем еретики. Да еще требует вернуть раку, что вы из Кафедрального собора Ференбурга увезли. Извел уже архиепископа своими стенаниями и укорами. Требует вас изловить и наказать примерно». Да, приятного в словах Аббата было мало, и кавалер продолжал слушать. «Да только знаем мы, что это все вздор», — продолжал брат Ларион. «Не затем он у нас сидит всю зиму. Хочет он папскую десятину. Говорит, что мы святому престолу с прошлого лета не шлем серебра». Аббат чуть придвинулся и усмехнулся лукаво. «И то верно. Не шлем. Потому как нету и до лета не будет». Волков начинал понимать, куда клонит казначей архиепископа, но все еще не догадывался, чем это закончится для него. Он думал, что речь пойдет об имуществе ведьмы, всех, кто с ними знался, а оказалось еще хуже. — Думаете, а что же от меня нужно этому монаху? — смеялся брат Илларион. — Я скажу вам. Божьим промыслом известно стало нам, что у бургомистра вы изъяли сундук серебра. И то малый сундук, а в приюте для женщин так и вовсе большой нашли. Все себе взяли. Волков опешил. Едва сил хватило, чтобы рта, как дураку, не раскрыть. Но вот не ерзать на стуле и не теребить стакан он не мог. А монах видел все да усмехался. «Полните вам!» «Вы же умный человек, и понимали, что вам его не оставят. То не ваше. Обер-прокурор да казначей и герцога все одно забрали бы все у вас. А так, матерь наша церковь себе в помощь возьмет». Все это было говорено так, словно и не просит монах ни о чем, а просто объясняет, почему серебро забирает. «Сказано тебе, деньги не твои, а церкви, И смирись на том. Вот и все. Волков помрачнел, а брат Ларион продолжал. Говорил так, словно дело уже решено. Серебро посчитаем. Если не хватит, все одно отвезем нунцию, а угомониться не так рьян будет. Остальное возьмем с имущества ведьм. надобно на ему алчному тридцать тысяч собрать, и тогда дело ваше будет закрыто. А как нунций уедет, в город Ференбург сеньор наш пошлет своего человека. Там епископская кафедра свободна. Без нунция оспаривать нашу кандидатуру некому будет. А как там наш епископ станет, так и решит он ваш вопрос. Спорить было бессмысленно. Кавалер только и сказал, «У меня 166 человек на содержании, не считая моих людей». «Так возьмите сто талеров», — милостиво согласился казначей его Высокопреосвященства. «Сто шестьдесят шесть человек. Среди них три офицера и восемь сержантов», — требовательно выговаривал Волков. «Триста монет мне на месяц нужно. И двухсот довольно будет», — твердо отвечал Аббат. «Скажите, чтобы умерили алчность?» «Так сказал, что и не поспоришь с ним». «Хотите взглянуть на серебро?» — спросил Волков, уже попрощавшись с ним. «Всю жизнь на него гляжу», — отвечал монах-кардинал, вставая. «Век бы его не видеть!» «Я братьев своих пришлю, пусть они смотрят». Шестеро пришедших монахов были ловки на удивление. Тут же в покоях рассыпали серебро на большие рогожи, раскидали монеты мелкие к мелким, большие к большим, старые в отдельную кучу, Считали его проворно в мешки складывали сургучом запечатывали. Йоган, сыч и волков оглянуться не успели, как все уже посчитано было, сложено, веревками обвязано, сургучом залито. Монахи кланялись и ушли, даже сундуки не оставили с собой уволокли. Какие же проворные до да денег люди! Восхищался Йоган. Папы, одно слово, вздыхал сыч. По проворству до да денег они даже проворнее менял будут. А последний монах, старший среди них, выложил перед Волковым кошель с деньгами и бумагу, просил расписаться. Оказалось, что это расписка о получении двух сотен талеров. Кавалер мрачнее тучи был, ставя подпись. Смешно, с него требовали расписку за то, что он получил жалкую часть из денег, которые он уже считал своими. «А сколько же всего денег было?» — спросил он у монаха, который прятал расписку в кожаную сумку для бумаг. Двенадцать шестьсот 642 таллера разными монетами», — сообщил тот и ушел. Кавалер же погрузился в траур. Пришел в себя и заорал. «Йоган, а ну зови монаха нашего!» Йоган бегом кинулся из покоев, и вскоре перепуганный брат Полит стоял перед кавалером. «Ты кому-нибудь пишешь?» — Волков едва разжимал зубы от злости. «Письма?» — спросил юный монах. «Письма. Только настоятелю Деренковского монастыря? Отец Матвей — духовник мой. И как?» «Про деньги ему писал?» «Про деньги?» — удивился брат Полит. про деньги про серебро нет а зачем же не писал злился волков точно душой своей бессмертной клянусь и не надобно на отцу матвею про то знать неинтересно ему убеждал кавалера монах ступай сказал волков господин не ушел брат и полит бумаги те что из казначейства города прислали их подписать нужно Он выложил счета, которые вчера Волков подписывать побоялся. Теперь, после приезда трибунала, он уже не был самозванцем. Еще раз, просмотрев счета и подписав их, произнес. «Этого всего мало будет. Пусть городской совет еще денег дает. У нас теперь не только в тюрьме людишки сидят, но и на барже. Всех кормить нужно, всем палачи нужны». Монах сел писать бумагу. А кавалер сидел рядом, все еще мрачный, и думал о том, как попы узнали про его деньги. А тут его Йоган позвал. «Господин, идите поглядеть, тут нашел я кое-что». «Не до тебя», — холодно сказал Волков. «Да идите взгляните», — настаивал Йоган, — «авось получшеет вам». Удивленный такой настойчивостью слуги, Волков встал и пошел в свою спальню, куда звали его. Там Йоган откинул верхнюю перину, а затем и нижнюю, а под ней на досках кровати валялись золотые монеты, много монет. Волков уставился снимым вопросом на слугу: откуда? Так вы мне велели деньги сторожить. Думаете, легко было сидеть целыми днями? Тут от безделья с ума сойти можно было. Да и думаю деньги посмотрю. «Открыл и вижу. Среди серебра нет-нет, да и попадется золотой. Вот я и стал их выбирать. Все выбрал. Сюда кидал. Как знал. И сколько здесь?» «Семьдесят одна. Да все монеты разные, все с разными королями». Волков обнял за плечи слугу, заулыбался, от сердца печаль сразу ушла. «Возьми себе две... Нет, три бери. Любые». «Молодец ты!» Йоган тут же стал себе монеты выбирать, и приглянулись ему огромные дублоны. Но кавалеру было их не жаль, сам же сказал «любые брать!» А уж как Йоган был счастлив! Он уже видел злую морду сыча, когда он ему такую знатную деньгу покажет. Кавалер договорился с братом Николасом и братом Иоганном начать дело сразу же после завтрака. показать им тюрьму, залу для бесед и ввести их в курс дела, а также познакомиться с третьим монахом, входившим в трибунал. Звали его брат Марк. Но как только он сел завтракать, так пришел барон фон Виттернауф и, нездороваясь, заговорил. «Решили вы вопрос?» «Нет», — Волков отложил вилку, всем видом давая барону понять, что он не вовремя. «Бежал он». «Бежал?» переполошился барон. Да куда же? Как бежал, не застал я его. Барон без приглашения сел на стул напротив кавалера и зашептал, склоняясь над столом: "Искать надобно, найдите его". "Попробую", врал Волков. "Он из Хиршин где-нибудь да объявится. Ищите, денег на то не жалейте". Кавалер поморщился. Вопрос денег в это утро с ним было лучше не поднимать, но барон этого не знал. «Хорошо, только вот что я скажу вам. Раз он сбежал, значит, испугался. А раз испугался, значит, знает за собой грех и молчать будет». Барон на мгновение задумался, а потом покачал головой, не соглашаясь. «На волю случая полагаться нельзя». Бумаг не нашли, так тех, кто их видел, надобно успокоить. Нужно начать розыск банкира. — Вы позволите мне хотя бы позавтракать? — не без едкой доли, — спросил кавалер. — Ах да, конечно, конечно, — барон встал. — Но пообещайте мне, что найдете его. — Обещаю, что поищу, — заверил его Волков. Не собирался он искать. Разве только банкир обещанных денег не пошлет. Уж за триста монет кавалер не поленился бы. А сейчас его больше интересовал трибунал и, в частности, матушка Кримхильда. Он прекрасно помнил, как она являлась к нему в тяжких видениях, во хворе его, и теперь хотел ей об этом напомнить при помощи палачей. Ведь он обещал ей. После завтрака Волков поспешил в тюрьму, чтобы заняться уже делом.